Необычайные превращения. Абхазская сказка. Жил один старик со своей старухой. Детей у них не было. Однажды старик пошёл в лес за дровами. Он собрал охапку дров и сильно устал. Захотелось ему напиться, вымыть лицо и руки. Он подошёл к роднику, который протекал недалеко от того места, где он собирал дрова. Положил охапку дров на землю, напился, обмыл лицо и вдруг превратился в девушку красавицу. Что со мной случилось? изумился старик, застыв на месте. В это самое время к роднику подошёл сын князя. Княжеский сын хотел напиться, но заметив красивую девушку, тут же решил взять её в жёны. Да так и сделал. Привёл в свой дом и устроил свадьбу. Прошло много времени. Жена княжича родила трёх сыновей, и она их воспитала. Как-то раз утром жена взяла кувшин и пошла к роднику набрать воды, на то самое место, где она из старика превратилась в девушку. Пришла, набрала полный кувшин воды и умылась. Но как только умылась, стала прекрасной кобылицей. Увидел эту кобылицу княжеский сын, тот, который женился на ней, когда она была девушкой. Хороша кобыла. сказал он: "Пусть походит в моём табуне и пустил в свой табун". Кобыла принесла трёх жеребят и выкормила их. После этого она опять пошла к роднику, где в своё время превратилась из женщины в кобылицу, и снова напилась родниковой воды. Как только выпила родниковой воды, тотчас же превратилась в собаку. Княжеский сын заметил её: "Какая хорошая собака!" Сказал он и привёл собаку к себе домой. Собака оਛинилась тремя щенками. Она их выкормила и однажды вместе со щенятами пошла к роднику, напилась воды и вдруг снова превратилась в старика, каким он был раньше. Щенки, увидев, что их мать стала человеком, испугались и побежали прочь. Старик удивился всему, что с ним приключилось, взял охапку дров, она лежала на том же самом месте, где была оставлена, и пошёл домой. В тот час, когда старик уходил из дому, его жена вешала котел с водой, чтобы сварить мамалыгу. Теперь мамалыга как раз поспела, и старуха поджидала старика, чтобы сесть обедать. Очень удивился старик, что за такой долгий срок мамалыга не испортилась. А жена была в обиде на мужа. «Чего ты там так долго пропадал?» – проворчала она. Старик ничего не ответил, ни о чем не рассказал, только проговорил, помолчав. Снимай мамалыгу, я есть хочу. Жена сняла котёл с мамалыгой, и они пообедали. Прошло 3 года. Как-то раз старик прослышал, что один князь, у которого была прекрасная дочь, налил в большой котёл молока, поставил его посреди двора и объявил: "Я выдам свою дочь за того человека, который сможет своим словом вскипятить это молоко". Когда об этом услышали юноши, Они собрались к князю и с его разрешения начали состязаться в рассказах о том, о сём. Но сколько не рассказывали, молоко не закипало. «Пойду-ка и я попробую», — решил старик. «Посмотрю, что будет. Закипит ли молоко, если расскажу всё, что со мной случилось». Собрался он в путь и пошёл, расспрашивая встречных, как дойти до княжеского дворца. Дорогу пересекала река. Вброд через неё нельзя было переправиться, поэтому старик стал поджидать, чтобы какой-нибудь верховой перевёз его на другой берег. Видит, подъезжают к реке три всадника. Трое юношей, которых он родил и вскормил, когда был женщиной, на трёх лошадях, которых он родил и вскормил, когда был кобылицей, с тремя собаками, которых он родил и вскормил, когда сам превратился в собаку. Старик обрадовался. Он думал, что сыновья помогут ему перебраться через реку. Но те не узнали его. Старик приподнялся с земли и сказал: "Добрый день!" Всадники ответили на его приветствие. Тогда старик попросил их: "Ребятки, переправьте меня через реку". Но старший и средний сын ответили: "Мы спешим, нам некогда с тобой возиться" и проехали мимо. Только младший сын пожалел старика и подъехав к нему посадил на коня позади себя. Так они переправились через реку. Тут младший брат догнал своих братьев, а старик пошёл следом и добрался до княжеского двора. Там все стали над ним смеяться. И зачем было этому старику плестись сюда? О чём он только думает? Вокруг котла с молоком стояло много народу. Каждый по очереди что-то говорил, рассказывал, но молоко никак не кипело. Старика долго оттирали от котла. Наконец, под вечер дали ему слово, посмеиваясь: "Послушаем, что станет болтать этот выживший из ума старик". А старик начал рассказ обо всех своих превращениях и о том, что с ним случилось. Не успел он рассказать и половины всего, что пережил, как вдруг молоко в котле стало кипеть. Все поразились, они думали, что князь теперь от своих слов откажется, но тот, увидев, что молоко закипело, сказал: Я хозяин своего слова, и я сдержу его во что бы то ни стало. Я рад счастью своей дочери. Завтра же сыграем свадьбу, и я прошу вас всех остаться. После этого старик попросил у князя слова. Князь разрешил. Тогда старик сказал, обратившись к народу: Князь сдержал своё слово. Но я, как видите, старик, поэтому я хочу, чтобы княжеская дочь была мне не женой, а «А снохой, если князь не будет против!» Подозвал старик к себе трех своих сыновей, указал на младшего и пожелал, чтобы князь выдал свою дочь за него. Князь согласился. Народу это очень понравилось. Вскоре князь устроил большой пир. Так сыновья старика узнали своего родителя. Они очень обрадовались и устроили дома пир в честь своего отца. После этого старику желось. Хорошо.